Галина Куликова. Кошачий патруль. Муха на крючке. Сборник. Кошачий патруль. Таинственный попаскин. Никогда не открывайте дверь неизвестным. Слишком много кошек. Неприметный запылённый автомобиль приткнулся к бортику тротуара возле обычного панельного дома в тени сиреневых кустов. Фары не горели но мотор тихонько урчал. Со стороны водителя стекло было опущено, и в салон залетал прохладный ветерок, напоенный запахами городской летней ночи. Почти все окна дома были темными, а на крыше лежала круглая откормленная луна, проливая немного света во двор, где гуляла бесхозная собака. Больше во дворе не было ни души, и фонари светили так слабо, будто понимали, что им не для кого стараться. Неожиданно в тишине раздался негромкий стук. Это хлопнула дверь ближайшего подъезда, и на крыльце нарисовалась тёмная фигура. Человек ненадолго замер, потом быстро спустился по ступенькам и двинулся в противоположную от автомобиля сторону. — А вот и наш любитель приключений! — пробормотал Арсений Кудесников, обращаясь к коту, дремавшему на пассажирском сиденье. — Смотри-ка, ровно два часа ночи! — «Время колдунов, нечистой силы и неверных мужей!» Кот в ответ дрогнул ухом и приоткрыл один глаз. Это был большой и увесистый персидский красавец по кличке Мерседес, который достался Кудесникову после скандального развода. Кот был умён, флегматичен и довольно покладист. Обожание хозяина принимал как должное и был абсолютно уверен, что в случае нужды тот собственноручно изловит для него пару мышей. Арсений повсюду таскал любимца с собой, в том числе и на ответственные задания. Зачастую Мерседес помогал ему выпутываться из сложных ситуаций, отвлекал на себя внимание врагов и легко обезоруживал важных свидетелей. Что и говорить, кот был красив, и при взгляде на его умильную морду у кого угодно могло дрогнуть сердце. Тем временем человек, ради которого частный детектив пожертвовал сегодня сладким сном, Миновал уже последний подъезд и завернул за угол. Арсений включил фары и ласково тронул ногой педаль газа. Машина скользнула вдоль дома и повторила маневр жертвы. Жертвой был Андрей Иванович Попаскин, главный бухгалтер крупного концерна по производству упаковочных изделий. Ему только что стукнуло 45, и он был женат. Последнее обстоятельство как раз и выходило ему боком. Задание у сыщика было простое и ясное. Проследить за Попаскиным и выяснить, куда и зачем тот каждую ночь исчезает из дома в строго определенные часы. Заказчиком, понятное дело, являлась законная супруга Андрея Ивановича Марина. Обычно она спала крепко, сладко и без сновидений. Но однажды занедужила и, мучаясь кашлем, проснулась после полуночи. Муж на цыпочках уходил из квартиры. Она не стала его останавливать, наоборот, затаилась. Вернулся коварный в шесть утра, забрался под одеяло и мгновенно захрапел. На следующую ночь повторилось то же самое. Мысль о том, что муж нашел другую и вот-вот разорвет священные узы брака, привела Марину в ужас. «Как она будет без него? Что станет делать?» После долгих и трагических раздумий перепуганная женщина решила обратиться к частному детективу. Наняла первого попавшегося, но он до сих пор так ничего и не добился. Тогда, не в силах больше выносить неизвестность, она обратилась к Кудесникову, которого разрекламировала ей чуткая парикмахерша. Вот уже четвертую ночь Арсений караулил по Паскино возле подъезда и провожал его до места назначения. Место было всегда одним и тем же. Квартира на третьем этаже кирпичного дома, приткнувшегося на краю парка прямо на соседней улице. На своем веку Кудесников повидал так много супружеских измен, что поначалу даже не сомневался в том, что бедолага попал в сети какой-нибудь при лестнице и уже растратил казенные деньги, пытаясь произвести на нее впечатление. Ему довольно быстро удалось выяснить, что квартира съемная, и снимает ее Попаскин вот уже несколько месяцев подряд. Однако никаких особ женского пола не появлялось в том месте, куда каждый ночь бегал бухгалтер. Когда тот под утро возвращался к жене, частный сыщик оставался на посту и сидел в засаде, ожидая, что рано или поздно прелестница обнаружит себя. Однако из квартиры никто не выходил, на звонки не отвечал и признаков жизни не подавал. Там не зажигался свет, Не шумела вода, не разговаривал телевизор. Кудесников был заинтригован и решил, что настало время действовать. Сегодня он был твердо намерен не ограничиваться одним только наружным наблюдением. Тем временем паппаскин рысцой пробежал несколько проулков и нырнул в подъезд знакомого уже сыщику кирпичного дома. Кудесников ехал за ним медленно, опасаясь привлечь к себе внимание. Впрочем, Опасался он зря. Попаскин так ни разу и не оглянулся. Рост гуляка был невеликого, лицом не вышел и вообще производил впечатление хилика-разрядника. Кудесников решил, что это из-за сидячей работы. Бухгалтерам следует молоко пить да на велосипеде кататься. Подрулив к дому, он ткнулся носом в газон и заглушил мотор. Неподалеку стоял старый рыдван с покосившимся бампером. В том месте, где должен был находиться шофёр, тлел огонёк сигареты. «Эй, на палубе!» — негромко окликнул Арсений, высунув голову из окна. «Греби сюда!» Некоторое время назад он поднял с постели своего внештатного помощника Алика Малахова и потребовал, чтобы тот мчался на подмогу. Тот послушно примчался и теперь, кряхтя, выбрался из машины. Вообще-то, чаще всего Кудесников работал один. Многие клиенты считали это плюсом. Им казалось, что в конфиденциальные дела стоит посвящать как можно меньше людей. Сыщик занимал скромный офис, состоявший из небольшой комнаты с письменным столом и фикусом. Место секретарши обычно пустовало. Вероятно, оно было заколдованным. Женщины приходили, почти сразу теряли голову от босса и вскоре увольнялись, не вынеся груза безответной любви. Не то, чтобы Кудесников не крутил романы, очень даже крутил. Список девушек, испытавших силу его объятий, мог бы составить целый том. Однако работа была для него священно, и он никогда не смешивал удовольствие с делом. Разумеется, ему приходила в голову мысль нанять помощника мужчину. Однако и это не срабатывало. Бестолковых молодых людей он отсеивал сразу. А толковые – Через некоторое время начинали мнеть себя великими сыщиками, совали нос куда не надо, и Кудесников их выгонял. Последняя секретарша, Маня, держалась из последних сил. Может, она была не шибко умной, зато аккуратной и преданной. И тоже трепетала в присутствии босса. Чтобы скрасить ее страдания, Кудесников дарил ей шоколадные конфеты. На большее у него просто не хватало воображения. Тем временем Малахов захлопнул дверцу своего Рыдвана и швырнул окурок на асфальт. — Ну что? — спросил он шепотом, дождавшись, пока кудесников с Мерсом подойдут поближе. — Кто у нас клиент? — Клиент только что вошел в подъезд, — ответил тот, дергая цепочку. Кот неохотно придвинулся и сел, обернувшись хвостом. — Понял, — ответил Малахов, наклонился и почесал Мерседеса за ухом. — Я его видел. А что делать-то нужно?» «Пока ничего. Будешь страховать меня». «Какова угроза?» — на всякий случай спросил Малахов. Сказать по правде он не очень-то и боялся. Несмотря на то, что босс постоянно ввязывался в какие-то авантюры, дело еще ни разу не доходило до настоящей драки. Все ограничивалось одной болтовней. Кудесников обладал уникальной способностью заговаривать людям зубы, и врал так нагло, напористо и с таким удовольствием, что даже самые отпетые негодяи терялись перед ним, как малые дети. — Мы с Мерсом постараемся действовать аккуратно, — сказал сыщик, озираясь по сторонам. Вокруг было пусто, сонно и даже немного жутковато. Парк стоял у них за спиной, черный и торжественный. Плотная и колючая стена кустарника на переднем плане обрызганная тусклым лунным светом, выглядела устрашающе. Кто угодно мог выскочить из-за нее, поэтому поворачиваться к ней спиной совсем не хотелось. «Значит, расклад такой», — продолжал вполголоса кудесников. «Нашего подопечного ты видел. Условно будем называть его бухгалтер. Парень повадился бегать по ночам от жены. Бегает всегда в одно и то же место, вот в этот самый дом, в квартиру номер 27 на третьем этаже. Приходит, зажигает свет, задёргивает плотно шторы. Появляется часа через три-четыре и трусит домой. «Женщина — Женщина? — спросил умный Малахов и сплюнул, покосившись на кота. Не обидится ли? Тот что-то вдумчиво выкусывал из передней лапы, распустив когти. — Судя по всему, нет там никакой женщины, — с досадой сообщил Кудесников. — Мне уж и самому интересно, что он там делает. — Да практически что угодно. — пожал плечами Малахов. «Помнишь того профессора, который по ночам склеивал модели танков? Тоже думали супружеская измена?» «Ты давай, не отвлекайся!» «Итак, вот что я выяснил. На лестничной площадке рядом с интересующей нас квартирой находятся еще три. В одной живет глухая старушка, а в двух других – одинокие женщины. Кто бы сомневался! И почему тебе постоянно попадаются бабы, да еще одинокие?» Малахов был обременен семьей и изнывал под тяжестью своего супружества. Брак он воспринимал как некую повинность, выплачивая жене ежемесячную дань в виде зарплаты, заработанной с риском для жизни. «Впрочем, одна женщина отпадает сразу», не обратив внимания на трагическую реплику помощника, продолжал Кудесников. «У нее есть любовник. Кстати, сосед со второго этажа, экспедитор. Говорит жене, что работает ночью, а сам поднимается на один лестничный пролёт и... «Удобно устроился», — похвалил Малахов, возведя к небу маленькие вечно бегающие глазки. «Остаётся вторая, Наталья Заботкина. Дама в самом соку, дважды разведённая, ищущая, надо полагать, новых ощущений. И ты собираешься её осчастливить. Вот интересно, два часа ночи, что ты скажешь, выдров её из постели?» «Пока не знаю, сориентируясь по ходу дела». «И что она может знать про твоего бухгалтера?» не отставал Малахов. «Ведь он появляется в этом доме только по ночам». «Ай!» — отмахнулся Кудесников. «Много ты понимаешь. Бывают такие расклады. Они могли оба выйти под утро покурить на балкон и разговориться. Или она услышала за стеной громкий стук и зашла узнать, что случилось. В любом случае мне нужна информация». Больше я не могу впустую тратить деньги клиентке. Я должен выяснить, что делает по ночам этот тип. Возможно, придется даже пойти на риск и встретиться с ним лицом к лицу. Кстати, очень важно, что этажом ниже, прямо под квартирой этой самой Заботкиной, проживает разбитная дамочка, которая меняет ухажеров как перчатки. Будет повод поговорить по душам. Если бы я позвонил ночью в незнакомую квартиру, вряд ли со мной стали бы беседовать по душам. «Поэтому я босс, а ты сидишь внизу и ждёшь сигнала». «И какой это будет сигнал?» — с подозрением спросил Малахов. «Серия выстрелов». Именно в этот момент кот неожиданно вскочил на все четыре лапы и напряжённо застыл, глядя на стену кустарника. «Пока курил, ты ничего не заметил?» Ещё больше понизив голос, спросил Кудесников. «Странного». «Один тип вышел из подъезда». Вокруг дома обошел и опять скрылся. Я думал, может, он мацион завершает. А тип как выглядел? Ну, роста среднего, волосы темные, челка такая свисающая. Черт, — руганулся Кудесников. Не нравится мне это. Типа со свисающей челкой я видел здесь позавчера. Крутился возле дома. Надо как следует оглядеться. Конечно, может быть, он здесь живет. А может и нет. «Тебе решать, Арсений. Я только сижу внизу и жду сигнала. Кстати, если просигналишь, что делать-то?» «Откликнуться на зов. Ты, главное, ко мне беги, а там разберемся». «Не работа, а театр!» — пробурчал Малахов. «То я генерала какого-то изображаю, то бандита». «Ну, положим, бандит из тебя, как из плевка горчичник. Смотри наверх. Видишь, наш бухгалтер шторы задергивает. Прохлаждаться некогда». Если снова увидишь типа с челкой, присмотри за ним». Кудесников наклонился и, подхватив кота на руки, торопливо двинулся к подъезду. Как открыть наружную дверь, он давно уже знал. Подсмотрел, на какие кнопки нажимал пьяный жилец, возвращавшийся домой после капитального загула. В подъезде было сумрачно и тихо. Влажный нос Мерседеса задвигался, впитывая новые запахи. — Сосредоточься, — велел Кудесников, — у тебя ответственное задание — очаровать Заботкину. Впрочем, тебе, паршивец, это нетрудно. Женщины, которые не любят кошек, встречаются в природе так же редко, как голубые бриллианты или белые львы. Он оборвал себя на полуслове, потому что неожиданно понял, что в подъезде кто-то есть. Кто-то затаился наверху и старался не шуметь и даже не дышать. Впрочем, недавно этот кто-то курил и, значит, вряд ли представлял серьезную опасность. Добравшись до третьего этажа, Кудесников потоптался возле подоконника, пошаркал ботинками, похлопал в ладоши, рассчитывая вызвать интерес того, кто прятался в подъезде. Краем глаза он следил за лестницей. И вот перед его взором мелькнула длинная темная челка и сверкнул любопытный глаз. Тот самый тип. Судя по глупому поведению, дилетант. Кудесников решил, что сейчас не время с ним разбираться. Поднимется шум, а это не в его интересах. Он расстегнул рубашку, выпростав ее из штанов, взлохматил волосы и изо всех сил потер глаза кулаками, чтобы они покраснели. После этого взял Мерседеса под мышку и позвонил в квартиру Натальи Заботкиной. Раз, другой, третий. За дверью послышалась возня и тонкий голос спросил: «Кто там? Что вам нужно?» «Таточка, меня зовут Арсений. Я из квартиры снизу. Вы знаете ли, на нас протекли!» «Посмотрите, лапочка, что у вас там в ванной? Скорее, скорее! Наводнение устроили!» Как и предполагал Кудесников, дверь немедленно распахнулась, и на пороге возникла пухленькая женщина в халате, накинутом поверх ночной рубашки. Двумя руками она приглаживала вздыбленные кудряшки. Глаза у нее были испуганными. «Наводнение? Да этого не может быть! Я всегда воду выключаю! Ой, какая киса!» Киса индифферентно висла под мышкой у Арсения, томно жмурясь. «Его зовут Мерседес. Давайте быстренько вместе посмотрим, что происходит, а то у нас все полки в ванной размокли. Вот, идите сюда!» Повела его в глубину квартиры Наталья. «Смотрите, все сухо!» Кудесников правильно рассчитал, что Заботкина примет его за очередного хахаля разбитной соседки снизу. — Действительно сухо! — озадаченно согласился он, отстегнув цепочку от ошейника и легонько наподдав коту под зад. Тот припрыжку унесся в комнату. Хозяйка ничего не заметила. — Наверное, это где-то между перекрытиями трубы разошлись. Нужно срочно водопроводчика вызывать! — «Раз уж я вас разбудил, вы позволите?» Они вдвоем отправились в гостиную, причем хитрый Арсений даже не подумал застегнуть рубашку. Женщины всегда были падки на его тело, да и не мудрено. Высокий, стройный, обаятельный и умный он производил на них сногсшибательное впечатление. Торс его был под и загорелым, мышцы твердыми, а глаза ясными и беззастенчивыми. Сначала они с доверчивой татой искали телефон Жека. Потом сыщик звонил воображаемому водопроводчику и требовал немедленно прислать спасательную водопроводческую бригаду. Когда пришло время выманивать из-под кресла кота, хозяйка уже болтала без умолку. Однако, увы, о том, что квартира рядом сдаётся, она и понятия не имела. И Попаскина ни разу в глаза не видела. Единственное, что удалось установить Кудесникову, Это то, что новый жилец не шумел по ночам, не ронял мебель и не устраивал оргий. Мерседес вылезать не желал, и Арсений вознамерился было поднять кресло в воздух, лишив кота убежища. Однако в этот момент снаружи донесся страшный грохот. На лестничной площадке кто-то изо всех сил шарахнул дверью. — Минуточку! — поднял руку сыщик, и Тата замерла, преданно глядя на него. «Оставайтесь тут, я пойду посмотрю, что там такое». Во входной двери имелся глазок, который давал хороший обзор, и Кудесников припал к нему, опершись на дверь обеими руками. То, что он увидел, заставило его крякнуть от досады. На лестничной площадке прямо перед квартирой Попаскина стоял тот самый тип со свисающей челкой, которого сыщик засек в подъезде. И сейчас он повторял все его недавние манипуляции. Вытащил рубашку из штанов и расстегнул пуговицы, обнажив жалкий впалый живот и безволосую грудь. Потом разлохматил чуб и потер кулаками глаза. — Идиот! — прошептал Арсений и уже собрался выскочить и остановить подражателя, но не успел. Тот протянул руку к звонку и нажал на кнопку. Дверь открылась сразу. Судя по недавнему грохоту, уже во второй раз. На пороге появился Попаскин, которого было плохо видно, зато хорошо слышно. — Вот что, молодой человек! — злобно сказал он. — Или вы немедленно уберетесь отсюда, или я вызову милицию. — Но вы на, на, на, на, на нас те течете! — сообщил тот, мотнув головой. Было ясно, что он классически заикается, ему трудно выговорить фразу без запинки. «На кого на вас?» — спросил папаскин возвысив голос. «Кто вы такие? Откуда вы? У меня в ванной комнате сухо, как в Сахаре. Я в эту ванную даже мыло не приносил». В ответ на его выгреки распахнулась сначала одна дверь слева, потом вторая справа. Кудесников, не желая оставаться в стороне от происходящего, тоже приоткрыл дверь и осторожно из нее высунулся. На пороге первой квартиры возвышалась мощная старуха в ситцевой ночной рубахе и лохматых шерстяных носках. На груди у нее лежала тощая коса, похожая на старую веревку. — Говорите громче! — гаркнула Аннабасом. — Я ничего не слышу! Чего надо? Чего вы звонили? — Я о -о -о ошибся! — выплюнул нарушитель спокойствия громче потребовала старуха «О -о -о -о -о на пороге второй квартиры нарисовался заросший щетиной до самых ушей мужик в боксерских трусах и короткой футболке, на которой было написано опа. Мужик был приземистым и кулакастым Это ты звонил штырь недружелюбно спросил он, почесывая живот хотел чего? Он ко мне звонил, — объяснил папаскин. Я тут квартиру снимаю, говорит сосед снизу. Говорит, я на них протекаю. А как я могу протечь, когда я даже воду не включаю? Чаю не пью, руки не мою, в туалет не хожу. Кудесников окинул бухгалтера цепким взглядом. Одет полностью и обмундирование в абсолютном порядке. Никаких признаков того, что он торопливо влезал в брюки. Судя по всему, любовницы у него действительно нет. Вряд ли также папаскин переодевается здесь в женское платье и красуется перед зеркалом. Загадочно. — С какого такого низу? — спросил между тем мужик в трусах и посмотрел на визитера с подозрением. — Из какой, ты говоришь, квартиры? — ко Которая под... не-не-не... под ним. Идиот с челкой мотнул подбородком на папаскина Именно идиот. Кудесников мгновенно смекнул, что сейчас будет. Судя по всему, мужик в трусах был никто иной, как тот самый экспедитор по фамилии Чуканов, который бегал к любовнице на третий этаж. Он говорил жене, что работает до утра, и оставлял ее одну. А потом среди ночи появляется этот полураздетый крендель. Выходит, жена экспедитора в его отсутствии не скучает? И вряд ли муж оставит такую горячую новость без внимания мужчины легко изменяют женам и никогда не прощают джен за измены. То есть ты говоришь, что заливает двадцать-третью квартиру? вздыбился чуканов. Да, да, да, да, да, да, да, да говорите громче, я ничего не слышу, прогрохотала старуха, выставив вперед одно ухо. Предварительно она заправила за него выбившуюся из косы прядь. Было ясно, что она сгорает от любопытства. Это между перекрытиями трубы разошлись, — совершенно неожиданно для Кудесникова сообщила Наталья Заботкина, выглянув из-за его плеча. — У меня тоже все сухо, а внизу потоп. Кто — Кто утоп закричала старуха и вытянула шею, ощупывая глазами всех по очереди. — Значит, ты из 23-й? — спросил Чуканов. От его сладкого голоса веяло чем-то зловещим. При этом он повел плечами так, словно разминал их перед броском. «Значит, тебя там пригрели, да? Кто ты вообще такой, Штырь? А ну-ка доложи!» «Ой!» — сказала Заботкина и закрыла ладонью рот. «Тата, вам лучше уйти!» — решил Кудесников, нежно развернул ее и придал некоторое ускорение. «Кажется, сейчас тут будет небольшая свалка» если я быстренько ничего не придумаю?» Пробурчал он в себе под нос. После чего прикрыл дверь, достал из кармана мобильник и позвонил бухгалтерской жене. Та, разумеется, не спала. Ждала, пока муж вернется из очередной отлучки. Судя по голосу, плакала. «Это Кудесников», — вполголоса сообщил сыщик. «Марина, быстро опишите того частного детектива, которого вы нанимали до меня». — Ну, он невысокий, — растерянно ответила та, — с такой длинной челкой. Он заикается? — Точно, — обрадовалась Марина, — заикается. И еще у него косоглазие, а также косоумие. Что — Что-что? — Говорю, как его зовут? — Белкин Вениамин. — Веня, значит. Кудесников отключился и сразу же набрал номер Малахова. — Тревога! Поднимайся на третий! «И достань видеокамеру из багажника». «Так она не работает», — попытался возразить тот. Слышно было, как хлопнула дверца. Помощник торопился выполнить указание босса. «Наплевать! Лети мухой! Делай вид, что снимаешь, понятно? Подыгрывай мне! Да, и сорви по дороге объявление с двери подъезда! Код подъезда ты помнишь?» Пока сыщик вел телефонные переговоры, обстановка на лестничной площадке накалилась до предела чуканов в грудью наступал на дурака белкина, который уже допятился до самой лестницы и вот-вот обещал оступиться и полететь вверх тормашками. Старуха прямо в носках вышла из своей квартиры и стояла на плиточном полу, довольно чистом, к чести здешней уборщицы. Попаскин втянув голову в плечи, нервно мял пальцы и хрустел суставами. Услышав внизу шум, кудесников решительно вышел вперед, хлопнул в ладоши, и громко крикнул. «Все, граждане жильцы, концерт окончен. Чуканов, не стоит пороть горячку. Уберите грабли и слушайте меня». Пораженный тем, что его назвали по фамилии, мятежный экспедитор остолбенел и уставился на Кудесникова. Из своей квартиры выглянула Заботкина, и тот позвал. «Тата, идите сюда, вас это тоже касается». «Меня?» «Конечно, вас». Это же вы открыли ночью дверь незнакомому мужчине, то есть мне. Но как незнакомому? Вы же сказали, что пришли снизу и что я на вас протекаю. Мало ли, что я сказал. Душечка, я в первый раз в вашем доме. Вы все видели объявление на двери подъезда? В этот момент, как по волшебству, на лестничной площадке возник отдувающийся Малахов с видеокамерой в одной руке и упомянутым объявлением в другой. Объявление было сорвано в торопях и выглядело обгрызенным. «МВД предупреждает», – процитировал Кудесников, вырвав его у Малахова из рук и высоко подняв в воздух. «В целях предотвращения квартирных краж и террористических актов не открывать, не поддаваться на провокации, быть бдительными. Ваша лестничная площадка не прошла тест на высокий уровень гражданской ответственности». Мы сегодня проводим учения не только мобильного состава местных отделений милиции, но и гражданского населения в целях вашей же собственной безопасности. — А мы не обязаны, — с опасливым гонором заявил Чуканов, отступая к квартире своей любовницы. — Вы нарушаете неприкосновенность этого... жилища. — Ваше жилище этажом ниже, — напомнил сыщик. И, чтобы окончательно подавить мятеж, грозно добавил, оглядывая всех жильцов по очереди. «Выношу вам, граждане, общественное порицание! Надеюсь, подобное никогда не повторится!» «А где загорится?» — крикнула старуха так громко, что Малахов от неожиданности едва не свалился с лестницы. Всё это время он с важным видом стоял на верхней ступеньке и водил по сторонам неработающей камерой. «Кто-нибудь, отправьте ее спать!» потребовал кудесников непререкаемым тоном. Как ни странно, на его призыв откликнулся никто иной, как папаскин Он шагнул к глуховатой соседке и, взяв ее под локоток, вознамерился водворить на законную территорию. И тогда идиот Белкин, который все это время молча стоял у стены, воспользовавшись тем, что папаскин оставил дверь в свою квартиру без присмотра, совершил стремительный бросок головой вперед, перепрыгнул через резиновый коврик у порога и скрылся внутри. Это произошло так неожиданно, что все опешили. Даже Кудесников на секунду обалдел. Попаскин опомнился первым. С негодующим криком он рванул вслед за диверсантом. Послышался шум борьбы, короткий вскрик, сопение, и Белкин почти сразу вылетел обратно на лестничную площадку. Тотчас появился разъяренный Попаскин. Справиться с соперником ему помог адреналин, а не комплекция. «Ах ты, гадина!» — крикнул он напоследок, топнув ногой, словно нашкодливого щенка, который только что сгрыз его башмак. «Ты зачем это сделал?» «Хот, хот, хот!» «Хотел получить по башке!» — подсказал Кудесников. Он не стал ждать, что будет дальше. Схватил идиота за шиворот и встряхнул. «Вот что, Белкин!» Ты будешь строго наказан за проявленную недисциплинированность и вопиющую инициативность. Малахов, отведи его вниз. Белкин, так же, как недавно экспедитор, вздрогнул, когда его назвали по фамилии, и замер. Лицо его было светлым, а глаза смотрели в разные стороны. — Какого черта ему было нужно в моей квартире? — фальцетом закричал папаскин Что вы тут себе позволяете? Я буду жаловаться вашему начальству! — «Кто вы вообще такие?» «Жалуйтесь!» Не стал возражать Кудесников. «Не могу вам запретить». «А кто мы?» «Специальная группа МВД, созданная для подъема гражданского самосознания жильцов, проживающих по адресу, совпадающему с местом их постоянной прописки». Ответственный за операции, проводимые в ночное время, подполковник Огурцов. «Но я и так обещаю вам, что Белкин будет наказан по всей строгости закона». «Белкин!» «Идите отсюда прочь! Малахов, забери Белкина!» Он сказал это примерно таким тоном, каким хозяева говорят своим волкодавам фас. «Никто не имеет права звонить в квартиры по ночам!» Неуверенно сказал Чуканов, наблюдая за тем, как несчастного Белкина утаскивают вниз. «Раз ничего не случилось!» «А ведь что-нибудь обязательно случится, если милиция не будет предпринимать никаких предупредительных мер!» «Вы об этом подумали?» По лицу Чуканова было ясно, что нет, об этом он не подумал. Его любовница, все это время маячившая где-то в глубине коридора, начала тянуть милого за край футболки, пытаясь возвратить обратно. «А вы ведь у меня кота забыли!» — подала голос тата Заботкина, протянув кудесникову цепочку и глядя на него с обожанием. Ей нравилось, как он тут распоряжается и выглядит при этом таким значительным. А с ней он был ужасно мил, и даже выпил чашку чая. Ну, может, не выпил, а проглотил, но все равно. — Я никогда не забываю о своих товарищах! — ответил Кудесников и попросил. — Дверь откройте пошире! — Мерс, иди сюда, мы закончили! — крикнул он. Все, кто были на лестничной площадке, молча уставились на распахнутую татой дверь. Прошло несколько секунд, и перед ними предстал красавец Мерседес огромный, пушистый и важный. Все ахнули. Кот подошел к хозяину и встал, ожидая, пока к его ошейнику пристегнут цепочку. — Умный сволочь! — хмыкнул Чуканов, покачав головой. — Дрессированный! — А какие у него глаза? — воскликнула Тата. — Просто человеческие глаза! — Разве это коза? — громогласно изумилась старуха, вытянув шею. — Спокойно, бабуля! — пробормотал Кудесников. «Операция подошла к концу. Все расходимся по квартирам и в следующий раз думаем, прежде чем открывать дверь, кому попало. Тогда у вас все будет в порядке и преступный элемент не причинит вам зла». «Козла?» опять воскликнула старуха и, склонив голову к плечу, уставилась на кота. «Разве это козёл Кудесников не стал отвечать на провокационный вопрос и удалился, уводя своего любимца. Толкнув дверь подъезда, он со вздохом облегчения шагнул в магическую тишину ночи и с аппетитом глотнул прохладного воздуха. Белкин сидел рядом с Малаховым в его рыдване и ждал приговора. — Ты что же это, засранец! — весело и зло сказал Арсений, наклонившись к окну с опущенным стеклом. — Позоришь звание частного сыщика! Ты зачем звонил во все квартиры подряд, а? Говори, скотина! «Я не з, не не знал, где он жи-жи-жи...» «Ты болтался тут три недели и не выяснил, в какую конкретную квартиру ходит бухгалтер?» «От-от-от...» «Пошел ты к черту!» — бросил Кудесников в сердцах. «Вылезай, пересаживайся в другую машину. Поедешь со мной. Мне нужно тебя допросить как важного свидетеля. Отвечать будешь письменно, иначе допрос продлится двое суток». Алик Малахов захохотал и выбрался наружу. Ему не хотелось пропустить ничего из диалога двух коллег по работе. — Этот парень чего? Тоже частный детектив? — спросил он босса. Тот устроил кота на заднем сиденье, а Белкина загнал на переднее, чтобы глаз с него не спускать. Белкин, правда, не особо и сопротивлялся. Вид у него был потрёпанный, рубашку он застегнул криво, волосы попытался пригладить руками но сделал только хуже, и теперь они двумя совиными ушами торчали в стороны. — Детектив! — мрачно подтвердил Арсений. — Вернее, он так думает. Мало того, что этот затейник перебудил всех соседей, так еще и Попаскина взбаламутил. Теперь к нему не подступишься. По крайней мере, без основательной подготовки. — откуда он взялся-то? — Клиентка наняла. Не обращая на сопящего Белкина никакого внимания, продолжал Кудесников. Ещё до меня думала, получится Дёшева и сердито. И вот оно это Дёшева, до сих пор коленцы выбрасывает. А уж скоро месяц, как взялся за дело самоучка Хренов, не Белкин а самоделкин. Всю дорогу Белкин угрюмо молчал. Арсений привёз его в свою квартиру, запер дверь на ключ, а ключ забрал с собой в ванную, пообещав начать допрос через десять минут. Однако, когда он вновь появился в комнате, то увидел, что тот спит, свернувшись калачиком на маленьком диване. Мерседес сидел напротив, на спинке кресла и пристально смотрел на незваного гостя. Кудесников тоже принялся его рассматривать. Лицо Белкина было безмятежным, как у детяти. Вот джинсы на нем были хорошие и носки явно дорогие. И как этому типу удавалось зарабатывать? Неужели частным сыском? Разумнее было дать ему выспаться, а потом уже принуждать к даче показаний. В конце концов, этот болван хоть на несколько секунд, но все же проник в квартиру Попаскина. Вдруг он видел там что-нибудь невероятное? На следующий день выяснилось, что Белкин ничего невероятного не видел. Однако в каждой записке, с помощью которых они с Кудесниковым довольно резво общались, не забывал спрашивать, заплатит ли ему еще денег. Отправляясь к клиентке, Арсений взял Белкина с собой. В конце концов, его нужно было как-то нейтрализовать. И сделать это могла, судя по всему, только жена Попаскина, которая его, собственно, и наняла. Марина ждала их с нетерпением и, отворив дверь, поскорее повела в гостиную, где уже стояли три чашки на блюдцах и розетки с клубничным вареньем. Белкин, которого утром не покормили, быстро опустошил свою розетку и облизал ложку. Мерседес удалился под стол и повалился на бок. «У вас есть какие-нибудь новости?» — волнуясь, спросила Марина, устроившись на краешке дивана и стиснув руки на коленях. «Кое-какие!» — неопределённо ответил Кудесников и мягко улыбнулся клиентке. Она была удивительной. Из тех редких женщин, которые не осознают своей привлекательности. Казалось, ничего не было в ней особенного — Тем не менее, взгляд так и льнул к ней и не хотел отрываться. Не слишком высокая, полноватая, с мягкой линией плеч и красивыми руками, она казалась невероятно женственной. Черты ее лица не отличались яркостью, да и нос был великоват. Но Кудесников считал, что именно из-за таких женщин мужчины совершают все самые лучшие и самые глупые поступки в своей жизни. «Вче, вче, вче!» «Вчера я по... по...» «Нет, Белкин, ты не шахерезада, и тысячи и одной ночи у тебя в запасе нет», сказал жестокий Арсений. «Поэтому о вчерашних приключениях я расскажу сам». Он коротко и внятно описал все, что ему удалось выяснить за те несколько дней, которые были в его распоряжении. События прошлой ночи тоже захватил. «Когда наш Икар влетел в квартиру, которую снимает ваш муж, сказал он, поглядев на Белкина с иронией. Он увидел, что комната практически пуста, кровать застелена, а на столе лежат бумаги. «Бумаги?» Марина прижала руки к груди, пытаясь унять явно колотившееся сердце. «Да, бумаги. Кроме того, когда он открыл на звонок, я заметил на его правой руке на среднем пальце красную лунку. Если долго пишешь, да еще с нажимом, от ручки остается именно такая лунка». Из чего можно сделать вывод, что ваш муж уходит по ночам для того, чтобы что-то писать? Разумеется, это пока предварительные итоги. — Подождите, подождите! — остановила его Марина. Щеки ее разрумянились, глаза полыхали. — Все дни, что вы за ним наблюдали, в той квартире, куда он отправляется, там не было никакой женщины? Кудесников хотел сказать, что до тех пор, пока он не выяснил точно, чем конкретно занимался Попаскин вне дома и почему уходил по ночам, делать такой вывод нельзя. Однако ее так не хотелось разочаровывать. «Не было!» — покачал головой он, мысленно себя обругав. «Но еще раз повторяю. Боже, какая я дура!» — воскликнула Марина и закрыла глаза ладонью тут же убрала руку и уставилась на Арсения. «Но в таком случае я не понимаю. Зачем ему было снимать квартиру? Никогда в жизни я не мешала Андрюше работать. Не заглядывала ему через плечо, не перекладывала его документы. Для чего мне это?» -то, то такой Андрюша?» неожиданно гладко произнес Белкин, глядя в разные стороны. «Андрюша, это Андрей Иванович папаскин за которым тебе нужно было следить». — А-а-а! Кудесников оставил последнюю реплику без внимания и вновь обратился к Марине. — Полагаю, я смогу выяснить истину. Но после вмешательства Белкина на выяснение уйдет чуть больше времени, чем можно было предполагать. — Нет-нет! — испуганно воскликнула Марина. — Не надо ничего выяснять. Я и так чувствую себя омерзительно из-за того, что заподозрила Андрюшу в неверности. Продолжать за ним слежку было бы нечестно. Нужно все прекратить. «Но это неправильно!» — возразил Кудесников и тот же понял, что любые его доводы будут неверно истолкованы. Марина решит, что он не хочет потерять работу, и поэтому настаивает на продолжении расследования. «Нет, это правильно!» — твердо ответила она. «Я совершила ошибку и должна немедленно ее исправить. Сейчас я отдам вам деньги, и все, мы расстанемся. Я вам очень благодарна, Арсений. И вам, Вениамин». При слове «деньги» глаза Белкина зажглись алчностью, и Кудесников подумал, что лучше было бы накормить его плотным завтраком. Голодный человек способен вызывать жалость, а это сейчас совершенно ни к чему. Клиентка расплатилась с Белкиным давно и сполна. — Значит, так, — заявил Арсений, когда хозяйка вышла из комнаты. — Расследование прекращено, а ты, стала быть, уволен. в в В-в-в-то-то-то... — Вы тоже. — Очень остроумно. Твоим остроумием хорошо занозы из пальцев выковыривать. Белкин достал из кармана смятую бумажку, ручку и быстро написал. — Не прогоняйте меня, я вам еще пригожусь. — Для чего это? — мрачно спросил Кудесников, брезгливо возвратив бумажку. — Тоже мне колобок. На кой черт ты мне сдался? Даже мой кот приносит больше пользы, чем ты. Белкин приуныл. Вернее, это Арсению так показалось. Потому что судить о чувствах человека, который смотрит непонятно куда и всегда держит губы плотно сжатыми, весьма сложно. Когда Марина возвратилась в комнату с конвертом в руках, он ее предупредил. «Считаю, вы зря бросаете начатое на пол дороги. Так нельзя. Пока я не могу с уверенностью сказать, в чем суть дела, я продолжаю работу. Иначе это не результат. Вдруг потом выяснится марина не дала ему договорить. она провела перед собой в воздухе рукой воображаемую черту и отрезала нет я не хочу если андрюша плохо работается дома что ж пусть святая женщина пробормотал арсений засовывая конверт в карман потом наклонился к ней и вполголоса спросил указывая глазами на белкина послушайте где вы его взяли нашла по объявлению в газете. — Интересно, что он там написал? — пробормотал Арсений. — Гоните его в шею. Дав столь ценный совет, он извлек Мерседеса из-под стола, взял его на руки и удалился, тепло попрощавшись с хозяйкой и проигнорировав Белкина. Очутившись на улице, он поднял лицо вверх и закрыл глаза. Солнце лизнуло его горячим языком, и Арсению вдруг неожиданно остро захотелось подставить ему не только щеки, но и грудь и спину. Лежать на пляже, пересыпая руками песок. А что? Неотложных дел у него сейчас нет, да и ехать далеко не обязательно. Можно позвонить маме и попросить ключ от дачи, тем более, что сама она в этом году решила остаться в городе. Поддавшись порыву, он набрал знакомый номер и, услышав родной голос, немедленно выложил все, что лежало у него на сердце. Однако, к его искреннему изумлению, родная мать, услышав о его планах, мгновенно обрубила крылья прекрасной мечте. «Нет!» — решительно заявила она. «Как это нет?» — возмутился сын. «Ты отказываешь своему единственному ребенку в такой малости? Я ужасно устал, выводя на чистую воду всяких негодяев. И теперь хочу понюхать примулы, погоняться за бабочками и поживать траву с твоих грядок». — Дорогой мой, это совершенно невозможно, решительно. Кроме того, в этом году я не сажала ни цветов, ни петрушки. Неожиданно Арсения осенила. — Да не поселила ли ты на своей даче какого-нибудь типа? Твоя жалость не знает пределов, а сердобольность граничит с помешательством. Твой очередной хахаль? — У меня нет хахалей, — возмутилась трубка. — А этот тип с выступающими верхними зубами? любитель Брамса и кровяной колбасы, с которым ты познакомилась в консерватории. Так и кажется, что сейчас он бросится на тебя и закусает до смерти. Особенно страшно, когда он начинает хохотать. Мне он сразу показался опасным. Арсений, не болтай ерунды. На даче никого нет. Кроме того, я сейчас встречаюсь с другим человеком. Мы познакомились в планетарии. В планетарии? «Только не говори мне, что он может оказаться лунатиком, который по ночам ворует ложки из буфета. Эти твои глупые шуточки портят мне настроение». «Если на даче никого нет, тогда я тем более не понимаю. Какого черта мне нельзя там поселиться? Есть только одно объяснение. Ты убила любителя Брамса и закопала его под окном спальни, а сверху насажала Анютиных глазок». «Хорошо, я подумаю», — задушевным голосом ответила мама. Позвоню тебе завтра». Отключившись, Арсений стукнул мобильником себя по лбу. Что-то в ее голосе было такое... подозрительное. С самого детства он ненавидел секреты. Он хотел знать про всех все. Это давало ему ни с чем не сравнимое ощущение контроля над жизнью. Когда он вырос, то понял, что ощущение — это ложное, но привычка выяснять все и до конца осталась с ним навсегда поэтому вместо того, чтобы спокойно дожидаться завтрашнего звонка, любящий сын предпринял маленькое частное расследование. Недолго думая, он позвонил материной близкой подруге, с которой та делилась всем на свете и на которую Арсений оказывал поистине гипнотическое действие. Вероятно, никогда прежде она не встречала таких наглых и одновременно таких обаятельных мужчин. «Вера Ивановна!» — лисьим голосом сказал он, тепло поздоровавшись. — Вы должны рассказать мне, что случилось загородным домом моей матери в Соснах. Что там происходит? — А что происходит? — притворно удивилась та. Впрочем, притворство было жалким. Просто Людочка в этом году решила туда не ехать, потому что ведь нельзя же каждый год в одном и том же месте отдыхать. Кроме того, делать там летом совершенно нечего. Пруд обмелел, ягоды в соседнем лесу повыродились, — Грибов из-за жары почти нет. — Ужасно неубедительно, Вера Ивановна. «Да — Да? — спросила она мрачно. — Да. Так что лучше сразу скажите правду. — Людочка меня убьет. — Она не узнает, что это вы. Кроме того, я собираюсь ехать в этот самый загородный дом и желаю знать, что меня там ожидает. — О, нет! — простонала Вера Ивановна. — Черт побери! — всерьез обеспокоился Кудесников. — Мне в голову приходят самые ужасные мысли. Может быть, материна кошка съела соседскую канарейку, и теперь она прячет ее от возмездия? Или во время романтического ужина ароматическая свеча упала на вязаный коврик, и дом вообще сгорел дотла? Нет — Нет-нет, с домом все в порядке. Дело в том, Арсенечка, что рядом с вами прямо забор в забор, так сказать, поселилась ведьма. Кто — Кто-кто? — Ведьма Арсений, самая настоящая. Глаза чёрные, волосы чёрные. У неё полный дом ворон, чёрных котов и пауков. И слава о ней идёт дурная. Говорят, на кого она взглянет, тот так замертво и падает. Кудесников досадливо крякнул. Всю жизнь его потрясала способность женщин делать из мухи слона. В этом умении они не знали себе равных, а некоторые достигли вершин подлинного мастерства. «Вы сами в это верите, Вера Ивановна?» «Вы ведь учительница, и должны нести свет в детские массы!» «Ну, может, не замертво?» — на секунду смешалась та. «Но потом с этим человеком непременно что-нибудь случается. Говорят, ведьма совершает колдовские ритуалы и... И, в общем, вся деревня находится под властью темных сил. А уж соседний-то дом точно!» «А в деревне с кем-нибудь уже что-нибудь случалось?» — тотчас поинтересовался ушлый кудесников. «Я точно не знаю...» — нервно ответила рассказчица. — Но говорят, вот недавно коза бабки Дарьи запрела в ведьмин огород и съела горох, а вечером пришла домой, легла и сдохла. — Да, жизнь полна неожиданностей, — посетовал Арсений. — Ты мне не веришь, да? — Что коза сдохла? — Верю. — Значит, ведьма выращивает на своем участке горох? — Здорово. А откуда она взялась? — Купила дом, тот, что рядом с вашим. Два года пустой стоял, и вот на тебе. Теперь вся деревня в ужасе. Людочка позвонила Ларе посоветоваться, и та сказала, чтобы Людочка ни в коем случае не ездила в этом году за город. — Какой Ларе? — перебил ее кудесников. В его сердце закралось страшное подозрение, что Лара — это никто иная, как Лариса Звонарева, его бывшая сердечная подруга, с которой у матери сохранились дружеские отношения. Мать возлагала на Ларису, самые большие надежды в деле охмурения сына, рассчитывая, что именно она доведет его до порога дворца бракосочетаний. Однако Ларисе не хватило пороху, и на полдороге к дворцу Арсений сбежал, разбив материнские надежды и Ларисина сердце. Впрочем, она довольно быстро утешилась и год спустя вышла замуж за ученого-египтолога по фамилии Рагулькин. «Ну, Ларисе, твоей старой подруге», подтвердила его худшие опасения Вера Ивановна. Дело в том, что Лариса была просто помешана на магии, колдовстве, телепатии и иных отклонениях от реальности, которые Кудесников всегда откровенно игнорировал. Учитывая это, а также внушаемость собственной родительницы, он понял, что мать будет всячески препятствовать его поездке в загородный дом. Поэтому, когда на следующий день она позвонила, он сразу взял БК за рога, и отмел все ее идиотские возражения. Сказал, что решил отдохнуть, и баста. Когда вечером он явился к ней за ключом, мать была оживлена и даже весела. Она явно что-то задумала. «Да я вовсе не против того, чтобы ты поехал в сосны. Я на неделю отправляюсь с другом в Чехию». Он пригласил меня полюбоваться закатами на фоне черепичных крыш. Мы будем бродить по старым улочкам, заглядывая в кафе и маленькие магазинчики, где торгуют бесподобными мелочами. Это тот новый кадр из планетария? Прежде чем заказывать билеты на самолет, советую проверить, для чего ему нужен телескоп. Возможно, вовсе не для того, чтобы исследовать лунные ландшафты. Многие так называемые астрономы тупо подглядывают за женщинами, проживающими по соседству. «Да ну тебя, Арсений!» – вспыхнула мать. «И вообще!» ты рано радуешься. Кудесников немедленно насторожился, потому что уловил в ее голосе нотки торжества. — Почему это? — Потому что в соснах тебе придется немного поднапрячься. — Скопать пару гектаров земли под посадку репы? Чтобы потом грызть ее долгими зимними вечерами? Арсений помрачнел и даже отставил в сторону свою чашку. Дома мать неизменно поила его ромашковым чаем считая, что он полезен для пищеварения. Сын никогда не спорил, хотя запах ромашки наводил его на мысль о младенцах, которых он боялся. — Тебе придется присмотреть за кошками. — Почему во множественном числе? — с подозрением спросил Арсений. Свою обесинку Изольду мать на время поездок всегда оставляла подруге, считая, что Мерседес будет притеснять ее любимицу. Кроме того, Арсений постоянно в бегах, и Изольда может остаться без еды и воды на несколько суток. «Потому что поездка в Чехию возникла спонтанно», — ответила мать. «Это романтическое предложение. А прямо перед этим я согласилась взять на время отпуска домашних любимцев у наших родственников». «И сколько их?» «Любимцев я имею в виду», — уточнила Арсений, дернув бровью. «Вместе с Изольдой четыре», — легкомысленным тоном ответила мать и двумя руками поправила прическу. Всем своим видом она показывала, что не находит в своих словах ничего особенного. — То есть трое наших родственников одновременно отправились в отпуск? — насмешливо спросил сын. — И у всех троих есть кошки, которых просто некуда деть, кроме как завести к тебе на дачу. А что такого? Лето? Самое время поплавать в море, а домашнее животное — это якорь, который привязывает людей к одному месту». Арсений посмотрел на Мерседеса, который лежал возле его ног, легонько пошевеливая кончиком хвоста. Вероятно, показывал, что не сдох и внимательно слушает. Кот повсюду следовал за хозяином, и называть его якорем было бы нечестно. Но все же Мерс был исключением из правил. «Ну что ж», — сказал Арсений, потянувшись, — «Если другого выхода нет, то я согласен. Раз ты отдаешь дом только вместе с кошками...» Вероятно, мать ожидала от него яростного сопротивления, потому что мгновенно прекратила спектакль и удивленно спросила. «Ты согласен?» «Почему бы и нет? Я собираюсь бездельничать, и меня нисколько не напрягут четвероногие друзья». «Я так рада! По правде говоря, много животных — это хорошо!» неуверенно заметила мать. В этом чувствуется некая близость к природе. «О да! Когда все пятеро трутся от твои ноги, поневоле чувствуешь себя деревом!» Распрощавшись с матерью, Кудесников направил свои стопы на Ленинский проспект, где в больших апартаментах проживала со своим мужем-египтологом его бывшая пассия. Консьержка в подъезде была новой и собралась подвергнуть гостя допросу с пристрастием но он в два счета заговорил ей зубы, ослепил серией улыбок, поцеловал ручку и исчез в лифте вместе с котом. Бедная женщина даже не успела ничего толком понять. Нажав на кнопку звонка, Арсений прислушался. Вот, наконец, прозвучали легкие шаги, и низкий голос спросил. «Кто это? Что вам нужно?» «Я разыскиваю мадам Рагулькину». Послышался сердитый вскрик, и дверь немедленно распахнулась. На пороге возникла хозяйка дома в лимонной шелковой паре, шароварах и халате. В руке она держала неизменную сигарету. К столь романтическому образу совсем не подходили раздувшиеся ноздри и сжатые губы. «Это ты!» — с ненавистью сказала она, ткнув сигаретой в направлении незваного гостя. «Сколько раз я просила не называть меня по фамилии!» — Не понимаю, почему, — пожал плечами Кудесников. — Ты вписала ее в свой паспорт после замужества. И вряд ли переживаешь, что в зарплатной ведомости тебя опустили вниз на несколько позиций. — Это знаменитая фамилия, — возразила Лариса, сверкнув глазами. — Я вовсе не стесняюсь ее. Я просто не люблю, когда ты ерничаешь. Тут она опустила взгляд на кота и против воли смягчилась. — Мерседес, котик, заходи, мой хороший, — «Так и быть, Арсений, ты тоже заходи. Хотя мой муж не любит, когда ты переступаешь порог нашего дома». «Он еще не знает всего», — пробормотал Кудесников. «Полагаю, ты не такая дура, чтобы рассказывать благоверному всю правду о нашей страсти». «Это у меня была страсть», — зло ответила Лариса. «А у тебя помрачение сознания. И ты слишком быстро пришел в себя. Чего тебе надо?» Они проследовали в гостиную друг за другом. Лариса опустилась в кресло, Кудесников уселся на диван, а Мерс, покрутившись между ними, отправился с инспекцией на кухню. «Это твоя затея с кошками?» — спросил гость, положив ногу на ногу. Делал он это всегда как-то вызывающе, отчего Лариса мгновенно вскипала. «С какими кошками?» — спросила она, пыхнув дымом в его сторону. Дым облаком встал между ними. Не прикидывайся глупой овцой. Если бы твой академик знал, как ты умна он наверняка потребовал бы развода. Не суди по себе. Признавайся, Лара. Я собираюсь в сосны и хочу знать под дела. На кой чёрт мне нужны четыре кошки? А если считать Мерседеса, то даже пять. Пять кошек! Это же целое стадо. Думаю, мне придётся пасти их на лугу, погоняя хворостиной. Лариса молчала, глядя на него из-под лобья. «Лара, не стоит меня недооценивать. Я проницателен и хорошо начитан. Я знаю, что в Египте кошки считались божествами, и что ты находишься под влиянием своего мужа, который время от времени вываливает на тебя избыток своих знаний. Так что лучше не трать понапрасну наше общее время и скажи правду сразу. Зачем мне целая колония кошек? Это ведь ты подговорила маму собрать по родственникам хвостатое войско». «Может быть, я тебе мщу?» — ответила Лариса, приканчивая сигарету короткими затяжками. «Хочу сделать тебе гадость». «Ты на это не способна. Былые чувства все еще живы, и ты это прекрасно знаешь». «Негодяй!» — пробормотала она. «Я собиралась защитить тебя». «От ведьмы?» — тут же уточнил Арсений. Лариса поморщилась и затушила сигарету в пепельнице а курок получился таким же кривым, как ее улыбка. Неужели Людмила Константиновна проболталась? — Да нет, она выстояла. Ты просто забыла, с кем имеешь дело. Все-таки я частный сыщик. — О да, ты частный сыщик. Но даже частные сыщики иногда становятся жертвами сил, о которых они не имеют понятия. Или не желают иметь. Я знаю, какой ты упрямый, и мне пришлось принимать меры, чтобы обвести тебя вокруг пальца. «Где вы с матерью так быстро насобирали кошек?» — полюбопытствовал Арсений. «Их хозяева действительно уехали из города», — холодно ответила Лариса. «Так что тебе не светит от них избавиться». «Позволь хотя бы узнать, в чем смысл происходящего». «Это твоя страховка, Арсений. Кошки — единственные существа, которые способны чувствовать темную энергию. Если что, они тебя предупредят. Пока ты под их защитой, Я надеюсь, с тобой ничего не случится. Главное, внимательно следи за их поведением. Если им не по себе, берегись».